Глава 17 Саму поставил трек на паузу, и музыка оборвалась, оставив вместо себя звенящую тишину. Время остановилось, даже мухи, казалось, в воздухе замерли. И хотя песню уже никто не пел, в ушах у меня и у всех вокруг до сих пор звучало «Эй, макарена!» И тут на эту замершую морскую гладь словно обрушился ураган, Игроки золотой молодежи и на площадке, и запасные, и даже тренер, у которой волосы так и стояли торчком, разом положили руки на бедра и синхронно, как танцевальный ансамбль, вскрикнули Эй, макарена Макарена!». 99-я выронила мяч, и он покатился к моим ногам. Я передал его Нико, и тот вихрем помчался к кольцу. Шаг, второй, бросок и «Мимо!» «Семь секунд до конца!» Лаура подскочила со скамейки запасных и трижды хлопнула в ладоши. Крутившийся на месте Патрик, как по команде вытянул руки, поймал мяч и замер, беспомощно бегая глазами от одной размытой тени к другой. «Хлопайте все!» – заорала тренерша золотой молодежи, которая раскусила тактику Лауры. «Чтобы он не знал, куда кидать!» Старички окружили Патрика, хлопая в ладоши, и отрезали нас от него. Пробиться сквозь них, не нарушая правил, мы бы не смогли. Мяч нельзя держать в руках дольше 5 секунд. Сейчас Патрика оштрафуют, и мяч перейдет к золотой молодежи. Мы проиграли!» Загнанный в ловушку Патрик судорожно втянул носом в воздух. Вокруг сплошные хлопки. На табло 3 секунды. Никто ему не поможет. Даже провиденция со своими цветочками. Ой, то есть со своими предсказаниями. «Подождите-ка!» У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Духи!» Патрик раздул ноздри и улыбнулся. Золотые захлопали еще сильнее, но Патрик примерился и бросил. Мяч пролетел через всю площадку и с виртуозной точностью попал прямо провиденции в руки. Она стояла под кольцом, одна-одинешенька, и на этот раз мяч у нее из рук не выскользнул. Мяч поднялся в воздух, ударился о щит, и пролетел через кольцо в тот самый миг, когда секундомер моргнул четырьмя нулями. Матч закончился. Мы застыли. Зрение у Патрика не какущее. Да и уши иногда подводят. Зато каков нюх! Мы победили! Прови подарила нам выигрышные два очка! Я подпрыгнул от восторга. Я знал, что это не последний наш матч. И мы всей толпой бросились обнимать Провиденцию. Прыг, скокеры спасены!» прокричал тренер, обнимая и приподнимая нас всех разом, как кучу плюшевых игрушек. «Да!» — обрадовались мы. Никто не сказал это вслух, наверное, потому что об этом и вспоминать было страшно, но на всех наших лицах читалось не только радость, но и облегчение. Да, до лучших в мире баскетболистов нам далеко. Ну и ладно, зато мы лучшие друзья. Вдруг по залу прокатился чей-то крик. Мы испуганно обернулись. «Парень! Эй, парень!» кричал усач, который жаловался в отеле на караоке. 77 седьмой!» Держась рукой за бедро, он дохромал до пульта, за который снова встал долговязый диджей в кепке. «Давайте же достойно завершим эту игру!» потребовал усач. «Да!» поддержали его игроки золотой молодежи. «Ставь макарену!» Из колонок во всю мощь полилась музыка, и пока мы бестолково стояли посреди площадки, золотая молодежь и зрители на трибунах бросились обниматься и танцевать, взмахивая руками и покачивая бедрами. «А мы что? Хуже, что ли?» «Надеюсь, — сказала мне Лаура, — что мы в их возрасте будем на них похожи. А ты?» Я вспомнил, что сказал про них в пиццерии, и мне стало стыдно. «Ага», — твердо кивнул я. «И я надеюсь». На самом верхнем ряду, где были отведены места для вип-гостей, на перил облокотился старичок с белой острой бородкой и смотрел прямо на меня. За его спиной стояли двое телохранителей. Я уже успел испугаться пытливого взгляда темных раскосых глаз, но старичок вдруг улыбнулся мне и исчез. Кажется, я только что видел самого главу клана Ямагути, который ту самую икру производят. Теперь уже точно. Это они устроили матч. Если вспомнить, они часто устраивают благотворительные акции и помогают людям, но кричать об этом не любят. Но наш матч же не благотворительный. Так зачем они его организовали? Пока я думал, старички окружили Бермудаса, который вовсю раздавал им овощные конфеты. Сладкие таблетки, полезные конфетки. Картофель, на удивление, помогает от несварения. Брокколи вкуснее вдвойне лечить мигрени в голове, морковкой память развивать и ничего не забывать». Антуан отправил в рот морковную мармеладку, задумался и вытянул из спортивной сумки пачку ватных палочек, подозрительно похожую на те, которыми пользовался наш тренер Эванс. «Может, вспомню наконец, откуда у меня это?» Позади Бермуда стояла его мама. Она старалась напустить на себя грозный вид, но не могла сдержать улыбки, я порадовался из-за Бермудеса, который выиграл пари. 103-й вытащил из пакета мармеладку размером с огурец и удивленно завис, рассматривая конфету под слеповатыми глазами. Потом вдруг улыбнулся Бермудесу и выдал. «Не пугайтесь, эту съем, хоть и невкусно мне совсем». Все рассмеялись. Все, кроме Нико, который снова повесил голову и ушел на скамейку запасных. кокеры! Взрывел тренер так, что у нас чуть сердца не выскочили. «Говорят, наш город собирается встречать нас на вокзале. Будет целая толпа!» «Где мой телефон? Кто посмел взять мой телефон?» — воскликнула сестра Бермудаса. Я тут же вспомнил про Саму. Теперь понятно, с чего телефона он включил Макарену. Но мы же уже победили. Зачем он ему до сих пор нужен? За диджейским пультом Саму не было». «Куда же он подевался?»